благодарности Эта книга не была бы возможной, если бы не команда студии «Стереотактик», которая работала над сериалом «Время Спартака». Юля Заузолкова, Настя Енина и Маша Черемушкина организовывали интервью с нашими героями, а бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор, сам ставший одним из действующих лиц книги, помогал с ними договариваться. Артем Локалов и Денис Романцов, лучшие российские спортивные журналисты, помогали брать эти интервью, а вела процесс и раскрывала истории и эмоции героев Женя Монтанья и Баньес, режиссер сериала. Алексей Шевченко в течение почти трех лет организовывал все сложнейшие процессы, сделавшие сериал возможным. Паша Корыхалин и Кирилл Сорокин продюсировали «Время Спартака». Именно благодаря им сериал состоялся. Авторы книги говорят огромное спасибо всем этим замечательным людям, а также всем, кто работал над сериалом. Александр Горбачев благодарит свою жену Нину и сына Тимофея, которые дарили любовь и счастье и не давали забыть о главном – а также своего психотерапевта Анну Паршину, которая помогла продраться через самые тяжелые эпизоды, случавшиеся в проекте о «Спартаке». Сергей Бондаренко благодарит всех друзей, всех близких и недалеких, кто был рядом последние два с половиной года жизни и работы над фильмом и книжкой. Спасибо за то, что не оставляли меня все это время. А когда оставили, спасибо, что позволили досидеть у вас дома и закончить все, что нужно. Спасибо профессору Бобу Эдельману, который понимает «Спартак» лучше всех. И моей дочери Верке за ее неизменную писательскую солидарность. Иван Калашников благодарит всех, кому идея проекта о «Спартаке» 90-х, да и в целом разговор о футболе в контексте истории России не кажется чем-то неуместным и малозначимым. И всех, кто готов его поддержать любым способом. Или хотя бы терпеть, как это делали близкие люди и болельщики других команд. Конец аудиокниги Александра Горбачева, Сергея Бондаренко, Ивана Калашникова «Спартак». Один за всех. Читали Александр Горбачев, Денис Казанский, Денис Пузырев, Александр Скиданов и Александр Хашабаев. Слушайте и читайте другие истории в Яндекс книгах.